Глава 32. Деккер стоял, глядя на дом, в котором обнаружил двоих мертвецов. Потом повернул голову и нацелился взглядом на соседние, в котором две недели назад предположительно видели агентов УБН, Битти и Смита. Черный внедорожник был пуст. Дежурный агент УБН, очевидно, делал обход. Больше никаких машин на улице не было. Людей тоже. Деккер посмотрел вдоль улицы на дом, в котором жил Дэн Бонд, слепой. Там было темно. Впрочем, ему что свеж, что тьма, все едино. Бондом он займется попозже. В данный же момент появился возможный след, который требовалось поскорее проверить. Деккер быстро прошел вглубь участка, огляделся. Присмотрелся к дому Митчелла, который отсюда был виден не очень отчетливо. В отличие от дома двух мертвецов, задний двор тут до самого забора зарос густыми кустами. Перевел взгляд вправо и, несмотря на густую растительность, различил по соседству и сам дом двух мертвецов. Ничего удивительного, что все так заросло, обо уже давно пустовали. Оглядел его заднюю часть. К ней тоже была пристроена терраса, хотя и несколько уже покосившаяся вправо, похоже, просели поддерживающие ее столбы, вкопанные в землю. Декер видел, как в темноте вокруг соседнего дома мечется луч фонарика. Время от времени ярко вспыхивая, словно миниатюрная молния. Агент УБН был по-прежнему занят обходом территории. Амос едва успел спрятать свои массивные телеса за толстенный дуб, чтобы на него не попал свет фонарика. Наконец, луч переместился куда-то к фасаду и погас. Отсчитывая в уме секунду, он дождался, пока не хлопнет дверца внедорожника. Подступил к задней двери дома, подергал за ручку. Как ни странно, дверь сразу открылась. Впрочем, что тут странного, если совсем недавно кто-то свободно сюда заходил. Деккер вошел внутрь, посветил вокруг встроенным в телефон фонариком. Интерьер дома оказался в точности, как у соседнего. Очевидно, его, а то и весь район целиком, одна и та же фирма строила. Быстро прошел через кухню в гостиную, поводил фонариком. Пусто. Ни мебели, ни картинок на стенах, ни ковров. Оставались, правда, занавески, которыми были наглухо затянуты окна. Но да нельзя грязные и готовые рассыпаться в пыль. Услышав какой-то шум, огляделся. Провел рукой по отопительной решетке на полу. Она как раз начала нагреваться, выходит, электричество в доме было. И все же включать свет Декер не рискнул, чтобы не привлечь внимания агента по соседству, который мог явиться полюбопытствовать, что тут происходит. Воняло сыростью, нафталином и запустением. Осмотрел верхний этаж. Все там было в таком же состоянии. Направился к подвалу и, припомнив, с чем столкнулся в подвале соседнего дома, вытащил пистолет. Спустился вниз, осмотрелся. Сырость, плесень, дохлые жуки. Но никаких мертвых тел. Если двое тайных агентов УБН тут и бывали, то никаких следов этих посещений не осталось. Никаких пустых коробок от еды на вынос. Сесть тоже не на что. Никакой одежды в кладовке. Поначалу Деккер решил, что те двое использовали дом в качестве наблюдательного пункта, но абсолютно ничто в нем на это не указывало. Оборудование, предположим, они могли забрать с собой, хотя зачем вообще было устраивать здесь такой пункт? Зачем отсюда можно наблюдать? А если они использовали именно этот дом, то как получилось, что мертвыми их обнаружили в соседнем? Деккер совсем уже собрался вернуться к лестнице, когда вдруг застыл и быстро попятился в дальний угол подвала. Наверху, на первом этаже, только что открылась дверь. Передняя или задняя, непонятно. Потом прямо над головой скрип половиц. Так, дверь была все-таки задняя. Неизвестно направлялся теперь к фасадной части дома. Деккер покрепче перехватил пистолет. Похоже, дело дрянь. Скорее всего, наверху сейчас был агент, приставленный присматривать за соседним домом. Может, заметил, как Деккер бродит внутри, увидел проблески встроенного в мобильник фонарик и зашел проверить. Нарваться на собрата федерала Амус очень не хотелось, но если это все-таки не дежурный из соседнего дома... Шаги протопали вверх по лестнице. Деккер выждал. Через минуту неизвестно опять спустился на первый этаж. Никаких сирен не слышно. Наружу никак не выглянешь. Вызвал этот парень подкрепление или не стал. Потом Деккер услышал то, что неизбежно должен был услышать. Открылась дверь подвала. Оставаясь в своем углу, Деккер крикнул. «Амос Деккер, ФБР, назовите себя!» «Агент Стрингер, УБНа, соседнего дома!» Незамедлительно отозвался чей-то голос. Деккер не двинулся с места. «Хотелось бы верить, но мне нужен какой-нибудь документ». «Сам о таком же подумал». «Ну и как вы думаете все это проделать, пока я не вызвал подкрепление? Вы что, по голосу меня не узнаете?» – удивился Деккер. «Я тогда в морге с агентом Кемпер достаточно громко изъяснялся, могли бы и запомнить. А я только утром в город приехал, у нас новая смена. Ладно, кидайте ксиву вниз по ступенькам, а я свою наверх заброшу». «Послушайте, я-то здесь по праву, а вот вы нет. И я, блин, понятия не имею, кто вы такой, кидайте первым» декер сделал вид, что ищет удостоверение, а на самом деле, заткнув пистолет за ремень, свободной рукой набирал номер на мобильнике. «Секундочку, сейчас найду!» — крикнул наверх. Кемпер ответила после двух гудков. «У меня тут ситуация», — прошептал Декер. «За дом сейчас отвечает агент Стрингер?» «Нет, ночная смену Дженкинса. С восьми до восьми. Про агента Стрингера в жизни не слышала». «Хорошо, тогда давайте сюда своих ребят. Немедленно я в том доме, что слева от места преступления, если смотреть с улицы. Я в подвале, а тут кто-то придуривается, будто он один из ваших». Прежде чем она успела хоть что-то сказать, Амос отключился и посмотрел на телефон в руке. «У вас две секунды, чтобы бросить удостоверение, иначе пеняйте на себя!» Выкрикнул тот, кто назвался агентом Стрингером. «Сейчас брошу!» декер на цыпочках выдвинулся вперед, подкрался к лестнице сбоку. Положил большой палец на экран телефона, приготовился, включил фонарик и в тот же миг бросил телефон на ярко осветившиеся ступеньки. Сверху моментально ударили четыре выстрела. Четыре приглушенных выстрела. Поли ударились в пол, рикошетом разлетелись в разные стороны. Хотя его не задело, Амос крикнул, как будто на самом деле был ранен, чтобы парень наверху потерял бдительность. И буквально через миг разрядил наверх весь магазин по высокой дуге, чтобы с гарантией накрыть весь дверной проем. Услышал удар, потом другой, потом короткий стон. Отступил в бок, когда что-то скатившееся со ступенек бесформенной кучей замерло на полу, едва не угодив ему под ноги. Деккер подобрал телефон, посветил. Это был человек. Теперь уже мертвый человек, благодаря ему. Уставившись на труп, Амос поймал себя на мысли, что чуть ли не вслух ахнул. Обычно, когда Деккеру приходилось иметь дело со смертью, его синестезия проявляла себя в полной красе. Вставали дыбом, волосы на загривке, словно по телу пробегал электрический ток, наваливалась тошнота и головокружение, и, что более важно, все вокруг начинало видеться в ярко-синем свете, как от электросварки. Этот свет окружал его со всех сторон, подавлял, вызывал удушье, но ничего такого с ним на сей раз не произошло. Он просто видел перед собой труп. Как будто вся его синестезия вдруг куда-то девалась. Потом услышал вой сирен а чуть позже грохот тяжелых ботинок по ступенькам крыльца. Агент Дженкинс не иначе. Прибыло подкрепление. Деккер опустился на нижнюю ступеньку и стал ждать.